Глава 1. 22-й уровень нового Айнкрада был весь в снегу. Снаружи было начало января, но в последние годы из-за глобального потепления даже зимой температура в Токио редко опускается ниже нуля. Однако, то ли из желания компании, управляющей Алла, продемонстрировать всем твердость духа, то ли по иной причине, но весь Айльфхейм был охвачен суровыми морозами. К северу от Древа Мира температура частенько падала до 10, а то и 20 градусов ниже нуля. Если заранее не озаботиться защитным снаряжением или заклинаниями, даже и летать не захочется». Айнкрад сейчас парил на территории гномов, на самом северном краю мира. На всех уровнях был такой морозильник, что даже днем можно было увидеть лед. Но мороз, от которого ручьи промерзали до дна, не мог проникнуть в дом, защищенный толстыми деревянными стенами и до раскаленным очагом. Восемь месяцев назад, в мае 2025 года, игра Alphaim Online получила самое крупное свое дополнение, парящую крепость Айнкрад. Алла изначально работала на копии движка смертельной игры Sword Art Online, так что на сервере была полная копия Айнкрада сцены, на которой развернулось действие САО. В прошлом игрой «Алла» управляла компания «Ректа Прогресс». Однако, когда всё железо и программное обеспечение приобрела другая фирма, они не только не удалили Айнкрад и прежние данные всех игроков, но и смело предложили совместить это всё с «Алла». Разумеется, с помощью этого мощного обновления они пытались, помимо всего прочего, бороться с оттоком игроков, вызванным экспериментами на людях, которые ставила «Ректа Прогресс». Но это явно была не единственная причина. Создатели новой компании все были ветеранами ММО, которые играли со времен 2D. Они просто не могли смириться с возможностью исчезновения столь тщательно проработанной парящей крепости. По крайней мере, так Асуне сказал Эгель, у которого в той фирме был кто-то знакомый. После воскрешения Айнкрада Асуна задала самой себе одну маленькую цель и начала играть Ундиной, лекарем и по совместительству рэперисткой. «Цель ее была очевидна. Скопить коллы? Нет, юруда». «Раньше всех добраться до 22 уровня и купить маленький деревянный домик в глубине хвойного леса. Давным-давно в другой парящей крепости, но в точно таком же месте, она создала семью и прожила две коротких, но полных счастья, радости и покоя недели. Майское обновление открыло первые 10 уровней. Потом было сентябрьское и открылись уровни с 11 по 20. -й. И вот в Сочельник вечером 24 декабря открылись Открылся проход на 21 уровень. Асуна, а вместе с ней Кирита, Кляйн, Эгель, Элизабет, Силика и Лифа образовали партию. И ринулись к следующему уровню сразу же, как только смог звуковой сигнал, обозначающий открытие новых уровней. 22-й уровень был малолюден. Его заполняли почти исключительно леса. Вдобавок, на главной улице местной деревушки было много домов, где могли жить игроки. Так что едва ли за один дом стоило ожидать конкуренции. И тем не менее, они ураганом прошлись по 21-му уровню и вместе с другими партиями бросили вызов боссу – которого нашли в глубине донжона». Кляйн впоследствии уверял, что Асуна, несмотря на то, что половину очков навыков потратила на навыки поддержки, выглядела куда более устрашающей в этом бою, дерясь в первых рядах рейд-группы из полусотни человек, чем когда она была сублидером рыцарей крови. Отшвырнув босса 21 уровня, которого она убила лично, поспешив затем к деревянному домику и нажав кнопку «Ок» для подтверждения покупки, Асуна не сдержалась и заплакала от счастья. Потом, уже ночью, когда праздничная вечеринка закончилась, и друзья разошлись, она подняла бокал вместе с Кирито и вернувшись в облик девочки Юи. И тогда она расплакалась снова. Об этом остальные ее друзья так и не узнали. Асуна сама не очень понимала, что ее так привязывает к этому месту. Здесь она поселилась и прожила короткие, но счастливые дни вместе с юношей, в которого впервые в жизни влюбилась, и с которым, хоть и в виртуальном мире, но преодолела вместе множество преград. Звучало очень просто, но Асуна чувствовала, что здесь есть нечто большее. Возможно, Асуна, которая в реальном мире частенько не могла найти место, куда вернуться, в этом домике чувствовала себя по-настоящему дома». Маленькое, уютное место, где пара птиц могла дать отдых крыльям, обняться и вместе заснуть. Место, куда могла вернуться душа. Что еще важнее, этот деревянный домик стал местом, куда все ее друзья приходили после трудового дня». Гости тут были практически постоянно. Асуна посвятила себя дизайну интерьера, и их дом притягивал с поверхности мира всех. Не только спутники Пасао, но и новые друзья из Алла частенько заглядывали и наслаждались готовкой Асуны. Был случай, когда у нее случайно встретились владычица Сильфов Сакуя и генерал Юджин. Тот ужин прошел весьма напряженно. Сегодня... То есть 6 января 2026 года, а за столом, росшим прямо из пола, вновь собрались знакомые лица. Справа от Асуны сидела приручительница Силика с типичными для кайтши треугольными ушами. Сейчас она хныкала, глядя на выведенную на голографический дисплей домашнюю работу по математике. Слева от нее Сильфида Лифа, волшебница и мечница, с похожим выражением лица, разглядывала задание по английскому. Напротив сидела, скрестив ноги, Лизбет, кузнец-лепрекон. Она потягивала малиновый ликер, погрузившись в чтение продающегося в игре романа. В реальном мире было всего 4 часа дня, но в Альфхейме время течет по-другому. Небо снаружи было почти черным, если не считать света, отражающегося от падающего снега. То, что снаружи стоял дикий мороз, было очевидно, даже если не слышать воя ветра. Однако же очаг в доме весело трещал. Вдобавок теплый аромат шел из большого кипящего котла. Асуна, как и ее подруги, держала руки на виртуальной клавиатуре и, проглядывая сайты в парящих вокруг нее окошках, завершала свое эссе. Ее мать не одобряла, когда она занималась в виртуальном мире тем, что могла делать в реальном. Однако в долгосрочной перспективе работа здесь была более эффективна. Во-первых, здесь не утомлялись глаза и руки. А во-вторых, множество сайтов, которые одновременно просто не вместились бы в UXGA дисплей в ее комнате, здесь можно было легко просматривать в отдельных парящих окошках. Однажды Асуна сказала это матери и дала ей попробовать текстовый редактор, работающий с полным погружением. Однако мать вышла из программы всего несколько минут спустя и сказала, что у нее кружится голова. Больше она к этой программе не притрагивалась. Да, у некоторых людей в виртуальном мире действительно начинала кружиться голова, но Асуна, прожившая в VR два года, Просто не могла себе такого представить. Ее пальцы бегали без единой ошибки, и эссе постепенно приближалось к завершению. Внезапно что-то прислонилось к ее правому плечу. Обернувшись, Асуна обнаружила у себя на плече голову Силики. Подергивая треугольными ушами, девушка спала со счастливым выражением лица. Асуна не удержалась от смеха, потом левой рукой чуть почесала Силику за ушами. «Эй, Силика-тян!» Если ты не сможешь заснуть сегодня ночью из-за того, что спала здесь, у тебя могут быть неприятности. От зимних каникул осталось всего три дня. Пора делать домашнее задание. В конце концов, она чуть потянула силику за ухо и, та, вздрогнув, проснулась, а несколько раз моргнула с отсутствующим выражением лица, потом покачала головой и глянула Асуне в лицо. О, я так устала! пробормотала она, потом открыла белозубый ротик и зевнула. Всех Кайдши, которых Асуна знала, одолевала сонливость в ее доме. Асуна даже подумала, что может это у них особенность расы такая. Асуна кинула взгляд на голографический дисплей Силики и сказала: Эту страницу ты ведь почти закончила. Почему бы не поднапрячься и не закончить совсем? О-о-о, может в комнате слишком тепло? Не сделать попрохолодней? Услышав это, Алисбет улыбнулась и ответила: Не, дело не в этом. Думаю, причина вот в чем. «В чем?» Асуна оглянулась в сторону восточной стены. Там рядом с камином было нечто, на что указала Лизбет. «А, вон оно что!» Асуна, понимающе кивнула. Прямо перед огненно-красным очагом стояло большое деревянное кресло-качалка. Погрузившись в кресло, дрых без задних ног, сприган с темной кожей и короткими черными волосами. Его некогда растрепанные волосы сейчас лежали ровно, но остренькое и слегка хулиганистое лицо оставалось таким же, как и прежде. Излишне говорить, что это был Кирита». На животе у него, уютно свернувшись и спрятав голову в мягкий хвост, спал маленький небесно-голубой пернатый дракончик. Звали дракончика Пина. И он был партнером Силики еще со времен Сао. Еще более крохотная Пикси с невинным личиком спала, используя мягкие перья Пины как кровать. Эта девочка в светло-розовом платьице и с длинными прямыми блестящими черными волосами была Пикси-проводником Кирита, а также дочкой Асуны и Кирита. Это был ИИ по имени Юи, созданный еще на старом сервере САУ. Этот трехслойный пирог в виде Кирита – Пины и Юи, спящих в кресле-качалке, распространял вокруг себя сильную гипнотическую ауру. Даже Асуна почувствовала сонливость, лишь несколько секунд на них посмотрев. Кирита мог спать много. Можно подумать, он компенсировал время, проведенное в САУ, когда он жертвовал сном ради прохождения донжонов. В этом доме всякий раз, как Асуна отводила от него взгляд, он садился в свое любимое кресло-качалку и мгновенно отрубался. Более того, Асуна вообще не знал, Знала ничего более гипнотизирующего, чем лицо Кирита, спящего в этом кресле. В САУ, будь то в их деревянном домике или на втором этаже магазина Эгеля, когда Кирита садился в кресло и начинал качаться, Асуна почти всегда присоединялась к Кирита и дремала вместе с ним. Так что Асуна лично испытала на себе гипноз Кирита и прекрасно понимала, почему Лизбит и Силику так тянула в сон. Загадочно то, что Пина, поведение которой, по идее, основывалось на простых алгоритмах, всякий раз, когда видела спящего Кирита, слетала с плеча Силики, ложилась на Кирита, сворачивалась клубочком и тоже засыпала. Все это порождало сомнения. А вдруг спящий Кирита испускал некие волны сонливости? По правде сказать, Асуна, еще минуту назад печатающая свое эссе на полной скорости, тоже почувствовала, как ее движения замедляются. «Асуна-сан, сама не засни! Ай, Элис-сан тоже!» Когда Силика начала трясти Асуну, та подняла голову. Одновременно и Элизбет, сидящая напротив, проснулась, моргнула и смущенно улыбнулась. Взбив свои металлические розовые волосы, какие могли иметь лишь лепреконы, она не хотя заоправдывалась. «И почему мне всегда хочется спать, когда я на него смотрю? Может, это магия иллюзий, в которой сприганы так сильны?» <смех> «Не может быть. Сделаю-ка я чаю, чтобы не так спать хотелось. Правда, на самом деле я просто ленюсь». Асуна встала и взяла из шкафчика у себя за спиной четыре кружки. Это были магические кружки, которые можно наполнить чаем 99 сортов одним щелчком пальца. Эти кружки Асуна с Кирито заполучили недавно за выполнение квеста. Когда она поставила на стол кружки и фруктовый пирог, все четверо, включая по-прежнему борющуюся с сонливостью силику, сразу же отпили тёплой ароматной жидкости. Кстати говоря... А Лизбет, видимо, пришла в голову некая мысль, и она спросила. «Асуна, а ты слышала про Абсолютный меч? Слухи пошли с начала года. Да, где-то неделю назад». Произнеся эти слова, Алисбет кивнула Асуне, словно соглашаясь с чем-то. «Ну, да, понятно, почему Асуна не в курсе. Ты же с конца прошлого года была в Киото. Слушай, не напоминай мне здесь о том, что я терпеть не могу». И Асуна нахмурилась, а Лизбет расхохоталась. «Да, нелегко расти в знаменитой семье». «На самом деле нелегко. Приходится целый день сидеть в кимоно, со всеми здороваться, и даже если хочешь ночью нырнуть сюда, не получится, потому что тот дом до сих пор не подключен к беспроводной сети. Я взяла с собой свою амусферу, но совершенно без толку. Асуна глубоко вздохнула и допила свой чай. В конце прошлого года Асуну практически заставили отправиться вместе с семьей в главный дом клана Юки. Иными словами, в старый дом ее отца». Заодно ей нужно было поблагодарить всех родственников, которые беспокоились о ней те два года, что она лежала в больнице. Так что она даже не могла вслух сказать, что ненавидит эту поездку. Когда Асуна была маленькой, она считала, что встреча Нового года со всем кланом – нечто совершенно естественное. И она была рада, что может встречаться с родственниками ее возраста. Но через какое-то время, возможно, это было, когда она начала ходить в среднюю школу, этот обычай начал ее тяготить. Клан Юки без преувеличения управлял киотскими банками уже 200 лет. Это был семейный бизнес. Он перенес все реформы, все войны, а нынешнее поколение расширило бизнес на весь консай. Отец Асуны, Сёдзе Юки, смог создать крупную компанию по производству электроники Ректа. Всего за одно поколение. Именно благодаря финансовой помощи клана. Вообще, если взглянуть на генеалогическое древо клана, там сплошь президенты и крупные чиновники. И вполне естественно, кузены и кузины Асуны все были первыми учениками в хороших школах. Когда во время банкета все дети сидели рядышком, их родители беседовали на темы вроде «Как их детей хвалили на таком-то состязании» или «Какие хорошие оценки они получили на национальных экзаменах». Внешне все было чинно-мирно. На самом же деле там были сплошные ссоры. Асуна постепенно стала замечать атмосферу злобы, окружающую семейные сборища. Ей казалось, что весь смысл этих мероприятий заключался в том, чтобы расставить по ранжиру детей». В ноябре 2022 года, во время зимнего семестра последнего года в средней школе, Асуна угодила в плен САУ и пробыла там до января 2025 когда ее освободил Кирита. Так что сейчас была ее первая встреча Нового года с семьей за 4 года. В старом особняке, построенном в киотском стиле, Асуне пришлось надеть кимоно с длинными рукавами и без конца здороваться с многочисленной роднёй, начиная с бабушек и дедушек. В конце концов, она начала чувствовать себя портье NPC. Всё же встреча с кузенами, которых она так давно не видела, должна была, по идее, стать приятным событием. Однако, хоть они и радовались возвращению Асуны так, как будто это затрагивало их лично, Асуна заметила в их глазах кое-что, что она ненавидела». Они все жалели Асуну. Они сочувствовали ей. Им было жалко, что она раньше срока выбыла из состязания, в котором они все участвовали с самого рождения. И это не было лишь ее воображение. Асуна с детства хорошо умела читать по лицам людей. И сейчас она была абсолютно уверена. Конечно, нынешняя Асуна была совершенно другим человеком. Не таким, как та прежняя. В том мире нашелся парень который необъяснимым образом изменил ее. Так что вся жалость кузенов, тетушек и дядюшек Асуны проходила мимо ее сердца. В первую очередь она была мечницей, человеком, который сражается, полагаясь на собственные силы. Эта вера всегда поддерживала Асуну, и она не исчезла, даже когда исчез тот мир. Но ее кузены, считавшие VR-MMO ядом, не могли понять ее ценностей». Тоже относилась и к ее матери, которая, встречаясь с кланом, всегда была чуть недовольна. Одержимость идеи непременно поступить в хороший университет и найти потом хорошую работу исчезла. Асуне очень нравилась ее нынешняя школа. В будущем году она сможет постепенно разобраться, чего же она на самом деле хочет. Главной ее целью, конечно, было образовать семью с неким юношей чуть моложе нее в реальном мире. Обо всем этом Асуна думала, успевая одновременно отвечать на разнообразные вопросы родственников с улыбкой на лице. Самым невыносимым оказался последний вечер в Киото, когда ей пришлось быть наедине с кузеном на два года старше нее. Будучи человеком, единственной обязанностью которого была помощь в главном семейном банке, он возбужденно тараторил, какой он уже профессионал, как он уже решил, какое место займет в бизнесе и каким выдающимся человеком он станет в будущем. Сначала Асуна просто приклеила на лицо восхищенную улыбку, но потом все как-то подозрительно исчезли, оставив их наедине, и заставив Асуну заподозрить взрослых в сомнительных намерениях. «Эй, Асуна, ты слушаешь?» Когда Лизбет пнула её ногой под столом, Асуна пришла в себя. «Ой, прости, вспомнила кое-что плохое». «Что вспомнила? Твои смотрины в Киото?» «Чего это ты так замерла? Неужели?» «Нет, нет, ничего». Асуна лихорадочно замотала головой, потом тюкнула пальцем по своей пустой кружке и отпила какого-то странного фиолетового чая потом подняла голову и с усилием переменила тему –